Глава 27 Роу. «Ну давай же, ещё одна маленькая вечеринка, до того, как ты уедешь с моим парнем и со своим». Кэс периодически указывает на то, что День Благодарения мы едем праздновать без неё, со дня вечеринки в честь Хэллоуина. Но Тай пропускает её слова мимо ушей. «Почему ты просто прямо не скажешь ему, что хочешь поехать с нами? Уверена, он сам этого очень хочет». Я достаю леггинсы и мешковатую кенгурушку, чтобы переодеться. Мне в этом удобно готовиться к экзаменам. Кэс, видя это, надувает губы. В сегодняшней битве за вытягивание меня на вечеринку она проиграла. «Потому что...» — подруга с кислой миной плюхается на мою постель, громко выдохнув сквозь вытянутые трубочкой губы. «Потому что боишься, что твои чувства к нему сильнее, чем его к тебе?» Когда это я стала настолько храброй, чтобы задавать другим такие вопросы? Забавно, наверное, слышать подобные из уст девушки, едва очнувшейся от двухлетней социальной спячки. Кэс пристально смотрит на меня, ничего не говоря, но в её глазах мелькает грусть. Отвернувшись, она начинает ковырять уголок моей пробковой доски. «Нет». «Да». «Не знаю». Подруга подтягивает колени к груди. «Иди ко мне, займёмся Пилатесом». Я ложусь рядом с ней и так же, как она, громко выдыхаю, сквозь вытянутые губы. Это ни разу не похоже на пилатес, замечаю, повторяя движение кэс, слегка раскачиваясь, прижав колени к груди. Знаю, но мне нравится делать вид, будто я упражняюсь. Как-то приятнее страдательные барахта не называть пилатесом. Она утыкается лицом в колени, скрывая выступившие на глазах слезы. Согласна. Я притягиваю колени к подбородку и, повернувшись, смотрю на Кэс с тёплой улыбкой. «Скажи ему, что хочешь поехать». Она отрицательно качает головой. И я не виню её. Я тоже боялась. И всё ещё боюсь. Мы медленно покачиваемся, ведя глазами молчаливый разговор. Я словно пытаюсь вытянуть из сердца подруги печаль и излечить его. Мне кажется, Кэс не откажется лежать так со мной в нашем маленьком безопасном коконе весь вечер. но тихий стук в дверь выводит нас из транса. Кэс вскакивает с кровати и идёт к зеркалу, чтобы продолжить выпрямлять волосы. «Привет, учебные подружки!» — говорит Нейт, входя с тяжёлым рюкзаком, который, видимо, забил всеми своими учебниками. «Можно я порушу ваши грандиозные планы на вечер?» Усмешка на моём лице говорит сама за себя. «Вот ведь вы двое милашки, но мешаете мне депрессовать». Я иду на вечеринку Пейдж. Буду поздно. Кэс рассовывает по задним карманам джинсов, кошелек, ключей и мобильный. «Тай надел... интересную футболку», — заявляет вдруг Нейт, прикусывая изнутри щеку и красноречиво ухмыляясь мне. Мы снова шантажируем Тая. Заказали для него футболку с надписью «Пора в постельку», и я хочу своего лопусечку-пусечку-малюточку-мешуточку-куки. уа. сообщение от усланом таю несколько дней назад я написала, что в почтовом ящике он найдет футболку для следующей вечеринки зашибись хорошенько подумайте, чем задобрить меня, а то, знаете ли, разборки происходят между вами тремя, а страдаю я, ведь это я иду на вечеринку с парнем в стыдобишной футболке, замечает Кэс, и на снейтом похоже одновременно озаряет одинаковая мысль Подруге она приходит в голову секунды-две спустя. «О, нет! Вы меня в это не втянете! Выкиньте из головы свои суперкреативные идеи!» «Да ладно тебе, Кэс!» — начинает Нейт. «Ну как ты можешь не хотеть футболку с надписью вроде «Мой парень без плюшевого мишки никуда»? Или «Мой парень носит балетную пачку» — вношу я свою лепту и срываюсь на хохот. Кэс стоит у двери, скрестив руки на груди и глядя на то, как мы с Нейтом помираем с усмеху. «Закончили?» Её губы недовольно кривятся, на лице раздражение. «Это смешит ещё больше». Кэс закатывает глаза и вскидывает руку. «Пока, детки». Лишь спустя четверть часа мы с Нейтом успокаиваемся настолько, чтобы открыть учебники и погрузиться в учёбу. Через неделю после праздников у нас обоих экзамены, А мне ещё надо сдать проект по истории искусств. Я хочу пораньше его закончить, чтобы проводить время с Нейтом, не оглядываясь на несделанную домашку. Сначала я немного волновалась из-за поездки на День Благодарения к родителям Нейта, переживала, что навязываюсь что мне будет не хватать традиционного празднования со своими родителями. Но с приближением каникул внутри всё больше росло радостное предвкушение. От этого и, конечно же, Близости Нейта мне сегодня просто невероятно сложно сосредоточиться на учёбе. Каким-то образом умудряюсь прочитать две главы, а главное — по большей части запомнить прочитанное. Мы с Нейтом сидим напротив друг друга, вытянув ноги. Время от времени он тычется в меня пальцами ног. «Держи свои вонючки при себе», — отталкиваю я его стопу. Естественно, ней тут же нагло забрасывает ногу на мои колени, и сует мне под нос. «О, прости, я на твоей территории?» подразнивает меня он. Я кладу на щиколотку Нейта толстенную книгу и раскрываю ее, придавливая коленем его ногу. Он тихо смеется, закрывает свой учебник и откидывается, опершись на локоть и положив подбородок на ладонь. Несколько минут ощущаю на себе его пристальный взгляд, отчего совершенно не могу сосредоточиться на тексте в учебнике. Я закрываю его и поворачиваюсь на бок, подложив книгу под щёку, как подушку. Так мы и лежим, молча изучая друг друга, ожидая, когда заговорит другой. «Ты до сих пор много думаешь о нём?» Вопрос Нейта меня не удивляет, но сердцебиение учащается, и внутри всё на секунду сжимается. Нейт грызёт колпачок от ручки. В его глазах доброта и внимательность. Его вопрос не вызван ревностью. Когда мы шутим о Такере, у него совсем другое лицо. Нет. Его вопрос вызван искренним интересом, желанием узнать меня лучше, понять, что у меня на душе и какие мысли бродят в моей голове. Да, признаюсь я, и черты его лица омрачает печаль. Но меньше, чем раньше. И всё меньше с каждым днём. Мы опять погружаемся в молчание, но оно уютное. Некоторое время мы лежим неподвижно, а потом Нейт берёт мою стопу в свои ладони и начинает массировать её большими пальцами. «Это плохо, что я думаю о нём меньше, чем раньше?» — спрашиваю я. Его ладони застывают. Нейт глубоко вздыхает, не глядя на меня. Он серьёзно обдумывает вопрос, ставя себя на моё место. «Честно?» «Я думаю, это свойственно людям. Большие пальцы снова кружат по моей стопе». То есть, по-моему, это нормально. Больше мы об этом не говорим. Несколько минут спустя Нейт собирает свои книги и относит к себе. Рано утром у него тренировка, а днём мы едем к его родителям, поэтому он сказал, что не хочет отвлекать меня от завершения проекта. Сердце ноет после его ухода, словно чувствуя, что-то осталось недосказанным, что-то не так. Нейт не захотел остаться со мной, а я не стала его заставлять. Короткий разговор повлиял и на него, и на меня. И в этот вечер я думаю о Джоше больше, чем мне бы того хотелось. С Нейтом дорога далась мне намного легче. Три часа полета до Нового Орлеана и час езды на машине от аэропорта до родительского дома Нейта в батон руш Дом у них не громадный, но старинный. До крыльца с двумя белыми колоннами ведет длинный газон, который обтекает здание со всех сторон. Сам дом солнечного жёлтого цвета и с закатным солнцем позади него кажется сошедшим с открытки. Мне нравится твой дом. Я осознаю, что выдала банальность, которую обычно говорят только из вежливости. Но мне действительно очень нравится его дом. Мне кажется, я сюда впишусь. Правда, эту мысль я оставляю при себе, поскольку она звучит дико. «Да, он неплохой», — пожимает плечами Нейт, достав наши чемоданы из семейной машины. В аэропорту нас встретил отец Нейта, что с его стороны было очень мило. Нейт вытаскивает из машины и раскладывает кресло-коляску брата. Тай пересаживается в него всего за пару секунд. Сколько времени ему понадобилось, чтобы научиться проделывать это с такой легкостью? «Ваша мама заказала пиццу. Надеюсь, вы не против», — говорит отец Нейта, направляя коляску Тая к пандусу, установленному сбоку крыльца. «Впервые вижу, чтобы Тая кто-то вез». Спохватившись, что уставилась, на них мотаю головой и отвожу взгляд. Надеюсь, никто не заметил. «Папе иногда нравится это делать», — шепчет мне на ухо Нейт. О произношу беззвучно и улыбаюсь. Питься после долгой поездки — прекрасная идея. А может, я просто проголодалась? В любом случае, я за считанные минуты расправляюсь с кусками на своей тарелке. После ужина Нейт оттаскивает наши вещи в спальне и устраивает мне небольшую экскурсию по дому. В объединенной с кухней гостиной размещен огромный каменный камин, над которым висит телевизор. На полу деревянный паркет. Все стены украшены семейными фотографиями или картинами. Несколько картин я замечаю и в кухне. Они подписаны мамой Нейта, Кэти. Интересно, а кто писал другие? Друзья? Красивые картины. Пробегаюсь я пальцем по нижней планке рамы с резным орнаментом. Спасибо, благодарит Кэти. Она встаёт у меня за спиной, положив ладонь на моё плечо. Меня радует этот жест принятия. И она рисовала их в университете. А те, кто нарисовал? спрашиваю, указывая на другие картины. Их точно писал кто-то другой. Те? начинает Катя, сделав паузу, широко улыбается. Их нарисовал Тай. Вы шутите? Я не в силах скрыть изумление. Подойдя поближе, узнаю знакомую подпись. Я поражена до глубины души. Картина написана маслом. Абстракция, полная красок и почти, лишь почти, узнаваемых форм, напоминающих мне сны. Он по-прежнему иногда рисует. Просто так. Кэти поворачивается посмотреть на Тая. Тот смотрит по телевизору баскетбольный матч, болтая с отцом. Мои мальчики полны сюрпризов. Уверена, они еще не показали все, на что способны. а на несколько мгновений глядит на Тая с гордостью, а потом, вздохнув, возвращает внимание нам с Нейтом. «Идемте, устроитесь в ваших комнатах». Дом Приторов — один большой круг с коридором, начинающимся и заканчивающимся в гостиной, опоясывающим четыре спальни, окна которых выходят на большой двор и гигантские деревья, обступающие дом сзади. У нас с Нейтом соседние комнаты. Любопытно. Он приберётся ко мне тайком ночью. Я сажусь на двуспальную кровать. лиловые стёганное одеяло недавно выстирали, от него сильно пахнет кондиционером. Тут чудесно. Опять из меня лезет банальщина. Нейт передразнивает меня за спиной своей мамы. Губами повторяет слово «чудесно» и округляет глаза, держа ладони у лица. Я зыркаю на него, и он тихо смеётся. «Я рада, что тебе здесь нравится». эти обходят меня и притягивает к себе для объятия, наполняя мое тело теплом. Перед уходом она обменивается взглядом с Нейтом, они словно ведут обо мне молчаливый разговор, и когда Нейт идет ко мне, я смотрю в сторону, словно ничего не заметила. «О, миссис Притер, ваш дом просто божественен, мне нужны контакты вашего дизайнера», передразнивает меня Нейт смешным визгливым женским голосом. «Боже мой, я так не говорю». Я толкаю его на постель. Нейт поднимает руку, почти соединив большой палец с указательным, изображая крошечное расстояние. «Говоришь!» «Но не совсем так. Вот на столечко не так. Молчи! Я хочу понравиться твоей маме. Они были очень добры, приняв меня в своём доме. Немного обидно, что он смеётся надо мной». Нейт это видит, хватает меня за руку, усаживает к себе на колени и крепко обнимает. «Прости». Твоё умиление приятно маме. И, кстати, родители без ума от тебя, как и я. Мои щеки касаются его тёплые губы. Миг спустя эти губы накрывают мои и целуют, пока в дверях не раздаётся тактичное покашливание Тая. «Чтоб не творили этой пакости за праздничным столом! Меня стошнит!» — заявляет он, въезжает в комнату и подносит к носу уголок одеяла. «Чёрт! Мама постирала твоё одеяло!» «А твое?» — обращается он к брату. Нейт пожимает плечами. И Тайя задом выезжает из комнаты, направляясь к нему. Мы идем за ним. В комнате Нейта он тянет к носу одеяло брата и тут же отбрасывает его от себя. «Что за фигня? Мам, чего это арома салфетное белье у всех, кроме меня?» Секунды спустя он уже едет ныть по этому поводу маме. Арома салфетная смеюсь я. В переводе с языка «тая» — «чистое». Он любит запах ароматизированных салфеток для сушки. «Это у него как скуки», — качает головой Нейт. «У брата забавное предпочтение». «О, ты мне напомнил. Смотри, кого я привезла». Я тяну Нейта за собой, в свою комнату расстегиваю молнию на дорожной сумке и достаю нашего плюшевого заложника. «Наверное, мы и так уже зашли далеко». Нейт кивает. Подперев дверной косяк плечом, он с улыбкой наблюдает за тем, как я запихиваю Куки обратно в сумку. «Хочешь завоевать сердце Тая раз навсегда?» — спрашивает он, и я, подумав, снова вытаскиваю Мишку. «Идём со мной». Нейт отводит меня к маленькой двери у заднего крыльца, и я сразу понимаю, что это прачечная. Мы забрасываем Куки в сушилку с ароматизированными салфетками и включаем прибор на 5 минут. Когда сушилка заканчивает работу, мы достаем медвежонка, и я пишу Таю записку за главными буквами. «Больше никакого шума из ничего. Хорошо?» Потом мы засовываем плюшевого мишку с запиской под одеяло Те, чтобы он нашёл их перед сном. Нейт. Здорово видеть её в своём доме. Она словно была тут всегда и останется дальше. Но меня ежесекундно мучает одна мысль. Я храню от Роу секрет, и, узнав об этом, она уйдёт. Я это пойму. Она должна была вернуться домой в последний раз, должна была узнать о случившемся и попрощаться с Джошем. Теперь она этой возможности лишена. Единственное, что ей остаётся сейчас — двигаться вперёд. Возможно, родители Роу правы. Возможно, чтобы двигаться вперёд, ей не стоит возвращаться. Возможно, открывшаяся правда будет сдерживать её, займёт все мысли и помешает сдать экзамены, разрушит прекрасное начало. Однако меня не оставляет мысль о том, что сокрытие правды тоже может выйти нам боком. Родители Роу еще не продали дом. Но когда она общалась с ними в последний раз, прямо перед нашим отлетом, они уже почти собрали вещи. Интересно, они все же поехали отдыхать вдвоем или остались дома, притворившись, будто уехали? Мы с Роу провели вечер с папой и Таем за просмотром матча между Пейсерс и Майами, уютно устроившись на диванчике. Примечание. «Индиана Пейсерс» и «Майами Хитт» — профессиональные баскетбольные клубы. Конец примечания. Мама в кухне готовила к нашему завтрашнему празднованию Дня Благодарения. Она сделала лазанью и яичные роллы. У Роу это вызвало радостное предвкушение, за что я люблю её ещё больше. Любая мелочь, даже самая маленькая, заставляет меня любить её ещё больше. Я уже так сильно люблю её, что в случае нашего расставания на месте сердца останется дыра. Я наслаждаюсь каждым совместным мгновением, лёжа на диване и прижимая Роу к себе. Отец, как всегда, задремал в своём кресле, и Тай дури роняя в его волосы семечки, одну за другой, потихоньку. Роу хихикает, и я прижимаю её ещё крепче. Люблю ещё больше. «Ладно, детки», — Тай отряхивает с ладоней налипшую семечек соль, и отъезжает от кресла отца. Моё лицо растеряет свою красоту без здорового сна. Я обещал позвонить Кэс. «Хорошо», — рисковато отвечает Роу, удивляя и меня, и Тая. «Так, я что-то пропустил?» — хмурится брат, почесывая почти отросшую за две недели бородку. Роу смотрит на меня расширившимися глазами. Похоже, её тоже удивил собственный тон. «Прости за резкость». Она отталкивается от дивана, садясь передо мной. «Я просто хотела сказать, что тебе обязательно надо ей позвонить. Она скучает по тебе». Её слова вызывают у Тая странную улыбку. Если бы не знал его, то подумал бы, что он покраснел. «Знаешь, тебе следовало пригласить её. Она хотела поехать с нами». Брат кивает, внимательно слушая её, сжав губы. «Да, наверное. Просто для меня всё это...» «В новинку». Он передёргивает плечами. Мы сидим втроём, погружённые в неожиданно серьёзную атмосферу, которую, конечно же, первым нарушает Тай. «Ладно, пойду узнаю, как она относится к сексу по телефону. Так что спокойной ночи». Он возвращается секунд через пятнадцать, нежно подбрасывая в ладонях Куки и зловеще посмеиваясь. «Гляньте-ка, кто тут у нас?» Брат опускает взгляд на Мишку, подносит его к носу и смеётся уже громче. Смотрит на меня, а потом на Роу, указывая на неё пальцем. «Ты... Тебе очень повезло, сестрёнка. Салфетки... Да... Грамотный ход. Возможно, спашит тебя от жутких мук». Он разворачивает кресло, уезжает в свою комнату и закрывается там. «Чудной у тебя, брат», — отзывается Роу, медленно ложась рядом со мной. «Ага», — целую её в щёчку. но он питает к тебе симпатию, а это не просто Получаю от Роу болезненный тычок и осознаю, что ляпнул. Я о том, что не просто понравится Таю. Любить-то тебя легко. Тьфу, ненавижу свое косноязычие. Роу со смехом соскальзывает на мои колени и целует меня. И вскоре я могу думать лишь о ее губах и ее теле. Я поднимаю ее с дивана, и мы, неслышно, на цыпочках, Уходим от папы и журчания телевизора в лавандовую комнату, где Роу должна бы спать одна, но к чёрту это...